Глава 32. Ближайшая почта располагалась в крупном поселке Бэроу, который входил во владение его сиятельства Роберта Дарреса. Сама я туда не поехала, передала запечатанный конверт вместе с кучером. Даже не стала дожидаться утра, ибо каждая секунда была на счету. Испокоив графа, я прямиком отправилась в конюшню, где в жилой пристройке ночевал возничий. «Если тронуться в путь сейчас, можно добраться до Бэра уже к рассвету. Завтра утром от здания почты как раз отходил мальпост. Когда я расставалась с письмом, у меня тряслись руки, и было неспокойно на сердце, а все мысли крутились вокруг важного послания. Время стало нашим врагом, как и размытые дождями дороги, и медлительные лошади, на смену которым еще не пришли первые автомобили». Словами не передать, как я боялась, что мы не успеем провернуть задуманное к выходным. Если письмо задержится, если его не доставят вовремя. Всю ночь я не спала, ворочалась бока на бок и задремала только под утро. И первая моя мысль при пробуждении была о письме. Успел ли кучер к отходу почтовой кареты или мы потеряли целый день. Небо хмурилось грозовыми облаками. Готовя завтрак, я молилась о хорошей погоде, и все валилось у меня из рук. Хотела напечь тонких блинов, но, видимо, замешала слишком жидкое тесто, и блинчики на горячей сковороде ломались всякий раз, когда я пыталась перевернуть их лопаткой. В конце концов, пришлось признать, что сегодня я ни на что, кроме волнения, не способна, и уступить место за плитой кухарки Милене. Ближе к десяти в столовую спустилась заспанная Лизия. Она была растрёпана, зевала и терла глаза, но при виде меня встрепенулась, словно о чем то вспомнив. «Мама, я такое хочу тебе рассказать! Такое!» И она схватила меня за руки, пытаясь уволочь из комнаты. «Да что случилось?» Пойдем, пойдем. Давай сначала позавтракаем!» Но голубые глаза моей дочки горели лихорадочным блеском, а щеки раскраснелись от возбуждения. Ей не терпелось чем-то поделиться со мной. «Дони!» — шепнула она мне на ухо, прикрыв рот ладонью. «Ты его видела?» Тут уже и я забыла о содержимом своей тарелки. «Он говорил с тобой?» «Он мне все рассказал, все-все!» И вот, подобрав юбки, мы уже летели на второй этаж, где было меньше посторонних ушей и никто не мог нас подслушать. Плотно затворив дверь детской спальни, я повернулась к Лизе и жестом попросила ее скорее утолить мое любопытство. Теперь уже и на моих щеках пылал яркий румянец. Я чувствовала, как пощипывает кожу от прилившей крови. «Ну же, милая, не томи, что он рассказал тебе про книгу?» В этот момент Лизи зачем-то полезла в камин и вдруг вытащила оттуда... Прямо из залы знакомый фолиант в обложке из коричневой кожи. Таинственная книга без текста снова вернулась к нам. Руки качнулись под ее весом. Я осторожно стряхнула с обложки пепел от сгоревшего дерева, но немного пыли забилась в складку вдоль корешка. С колотящимся сердцем я раскрыла фолиант на середине, и мой пульс выровнялся. На страницах по-прежнему было пусто. «То, что внутри, увидит только хозяйка замка», — шепнула Лизи заговорщицким тоном. «Только настоящая хозяйка». «Это Донни тебе сказал?» «Да, он. Не хозяин? Именно хозяйка?» «Да». У меня сбилось дыхание. «Вот почему хитрый крыс хотел сделать наследницей Вульшара меня. Мог ведь как-то изловчиться и вписать в завещание свое имя. Но ему нужна была девушка». Только владелица замка могла прочитать загадочную книгу. Женщина, не мужчина. «Что еще поведал тебе Дони? Я наклонилась к дочери и замерла, вся обратившись вслух. «Что там внутри на этих страницах?» «Не знаю». Лизи поежилась под моим взглядом. Наверное, он был слишком жадным, требовательным, полным нетерпения. Он сказал, что прежние хозяйки не подходили. Они не умели, что-то не умели а ты умеешь, ты подходишь». «Что умею?» Девочка пожала плечами и попятилась. Похоже, ее пугал мой напор. Я ничего не могла с собой поделать. Я почувствовала себя одержимой этой загадкой, желанием докопаться до истины. Еще Донни передал тебе спасибо за замок, за то, что ты навела в нем порядок. Он сказал, что это очень важно, Они связаны древней магией, Робби и это место. Граф не мог поправиться, потому что дом был ужасно грязный и выглядел плохо, и лестница сломалась, и многое другое тоже. Хорошо дому, хорошо и его хозяину». «Хм. Это было странное и неожиданное заявление. Я была уверена, что его сиятельству худо от яда, которым его пичкают, и что на поправку он пошел, как только начал получать чистую еду и воду». С другой стороны, лучше Роберту стало именно в ту неделю, когда я наняла слуг и по-настоящему взялась за уборку Вулшера. Неужели между состоянием замка и самочувствием его владельца прямая связь? Даже если и так, отравленная пища тоже сыграла роль, одно наложилось на другое. Пока я размышляла над словами Дони, Лизи приблизилась ко мне, встала на цыпочки и шепнула на ухо. Чтобы у Робби перестали болеть глазки, надо убрать все, что мы еще не убрали, чтобы замок засиял. Интересно, правда это или дракончик домовой придумал, как заставить нас плясать под свою дудку? Примечание. Начало примечания. Мальпост. Почтовая карета, перевозящая письма и пассажиров. Конец примечания.